Но, бронясь и ругаясь, он все же решил попробовать, и после нескольких дней упражнений стал даже получать удовольствие от своей новой профессии. Чаще всего фермеры принимали его хорошо. Они предлагали ему глоток сидра, а иногда даже хороший обед, перед тем, как отправить спать на сеновал в Ригу. К тому же ему удалось выведать кое-что интересное, ведь в деревне... Все немного болтливы по натуре. А дамы из Павеньера, естественно, возбуждали у всех с трудом скрываемое любопытство. И особенно знатная англичанка. Говорили, что она графиня и даже фаворитка короля Георга. Красота ее, кое-кем уже подсмотренная, была такой, которая всегда рождает легенды или сплетни. Задача Адриана была простой, но рискованной. Он должен был что-нибудь украсть, что-нибудь именно дамское, такое, что могло бы, попав на глаза мадам Тремен, убедить ее в том, что ее обманывают. Но пока дело шло плохо. Дама, которая вышла ему навстречу, как оказалось, Ирье, была совершенно не расположена открывать ему дверь. Адриан решил, что надо бы подбодрить ее. «Не собираетесь ли вы отделаться от меня, ничего не купив?» — спросил он. «Ну, конечно, никто не хочет расставаться со своими денежками. А мне ведь тоже надо заработать себе на жизнь. Да я вас уверяю, у меня товар, что надо. Особенно корсажные булавки, просто прелесть. Ну, пустите меня, я вам их покажу». Злая судьба распорядилась так, что именно милашка Мария сама пригласила в дом этого злоумышленника. Она вышла в сад вслед за госпожей Перье, услыхав его настойчивые просьбы. Адриан, увидев леди Треймен, был ослеплен ее красотой так, что даже почти забыл о цели, чтобы не доводилось лицезреть столь прекрасного создания. Она была в простом платье из тонкой шерсти, большая белая муслиновая шаль с валанами по краю и с узорами из нежных лилий, Была накинута ей на плечи, перекрещивалась спереди, изящно обрисовывая грудь, и завязывалась узлом сзади на талии. Шелковистые белокорые локоны струились вдоль тонкой шеи. Ему показалось, что это ангел с белыми крыльями за спиной. Один из тех, что нарисован на витражах старой церкви в Кетеу, прилетел и стоит здесь сейчас перед ним. Мария улыбалась, наблюдая столь явное восхищение на лице странствующего лоточника. «Подойдите сюда и покажите мне, что у вас есть», — сказала она учтиво. «Уверена, что нам кое-что пригодится. Вчера Китти жаловалась мне, что у нее закончились нитки». Конечно, следовало тут же исполнить ее желание, И Адриана Мель с сердцем, колотящимся от кровожадной радости, проник в дом, который несколько позже, будучи уже соответствующим образом опоенным революционным угаром, в пылу прилива выспленной риторики, называл не иначе, как притон преступной и недозволенной любви этого мсье Тремена. Войдя в дом, Адриан окинул внутреннее убранство с завистливым хищным взглядом, сразу оценил элегантную простоту мебели и обстановки. На мгновение он остановился перед портретом какого-то офицера, но тот с высоты своего положения на стене смерил его невольным взглядом с головой до ног с выражением такого презрения, что Адриану захотелось показать ему язык. «Ох, уже эти чванливые аристократы! Давно пора от них избавляться!» «Впрочем, вот этот, видимо, не так уж глуп, а доказательство тому то, что он умер сам», — думал Адриан, глядя на портрет. На столе стояли кое-какие вещи, которые могли принадлежать горничной из приличного дома. Корзиночка с рукоделием, обитая изнутри красным, внутри которой лежали необходимые для шитья предметы, восхитительные маленькие ножницы в виде лебедя, яйцо из слоновой кости, необходимое для починки белья, челночки и футляр из змеиной кожи.